Глава девятая. Саша. Час спустя они уже летели в город на крутой тачке, за рулем которой расположился сам хозяин. И никакого водителя, и прочих сопровождающих, хотя вдалеке маячил черный джип. Но в данный момент Саше было не до этого. Девушка поглядывала на Стаса, отмечая и сосредоточенный взгляд, и уверенные движения. «Что?» Спросил он, мельком взглянул на пассажирку. «Ничего», – пожала плечом она, – «просто впервые вижу тебя за рулем». «Работы много», – вздохнул мужчина. «А на дорогу уходит время. Надо было чего-то отказываться. Либо жить в каменном мешке в городе, либо отдать руль. Я выбрал второе». «А я люблю дорогу», – с улыбкой ответила Саша. «Заметно», – хмыкнул Стас. «Твоя охрана едва поспевает». «Нормально я езжу», – проворчала девушка, отворачиваясь к окну пассажирской двери. «Просто чуть быстрее улитки». Вместо ответа он лишь заулыбался и покачал головой, будто имел другое мнение по этому вопросу. Но Саша уже не обращала на него внимания, продолжив исследовать дорогое авто. Ее интересовал плавный ход машины и урчание сильного мотора, Несмотря на механическую ручку передач, девушка отметила легкость в управлении и то, как спокойно ехал Стас. «А я езжу только на автомате», — призналась Саша. «Мне кажется, на механике точно где-нибудь застряну, по классике жанра, на перекрестке. «Меня отец учил водить», — чуть глухо поведал мужчина. «Да, на девятках его и не было отродясь». «Не орал?» — весело спросила девушка. «Нет, но нервничал знатно», — хмыкнул Стас. «Катались за городом в первый раз. Батя тогда почти полпачки сигарет скурил». «На ферме ходят слухи, что ты вырос за границей», — осторожно произнесла Саша, желая узнать его чуть ближе. «Это так?» «И да, и нет», — уклончиво ответил мужчина. «Мы с мамой перебрались в Большое Яблоко под конец девяностых. Позже я вернулся на родину и основал компанию». «А отец?» — Вкрадчиво поинтересовалась девушка, взглянул пристальнее на Стаса. «Времена в Москве были лихие», — неопределенно ответил он, глядя на дорогу. «Он был банкиром, а тогда это все равно, что повесить себе на спину мишень». «Тяжело было не только в столице», — вздохнула Саша. «В деревне с мамой школьной учительницей тоже жизнь не сахар. Порой нам продукты родители учеников приносили». Лишь повзрослев, я понимаю, какой-то был лютый трэш, но тогда все так жили. — А отец? — повесился. Спокойно ответила девушка, не понимая, почему вообще откровенничает. — И оставил жену с двумя детьми одну? — нахмурился Стас. — У нас все немного иначе, — вздохнула Саша. — Он был не родным отцом, а другом папы, а мама мне на самом деле тетя. Мои родители и отчим ехали в одной машине и попали в аварию. Они погибли, а он выжил. Но всю оставшуюся жизнь винил себя за это. В конечном счете все случилось так, как случилось. Но я все равно считаю свое детство хорошим. Мы катались на санках и носились до ночи с детворой на улице. Никогда не забуду консервный Новый год». «Какой?» — с легкой улыбкой переспросил мужчина. Маме дали зарплату вечером 31 декабря. Погрузившись в теплые детские воспоминания, повидала девушка. «В магазине уже ничего не продавали, и остались только консервы. Пришлось брать, что было. Мама купила нам сгущенку, и еще долго мы ели всякие кельки и сайры. Вообще было классно. Мама ездила за рулем, а мы с сестрой на заднем сиденье прятались». Никто и не переживал, что дети не пристёгнуты. Весной вся степь тюльпанами покрывается, а полынь так сладко-горько благоухает, и ветер носится во все стороны. Легкая грустинка появилась в улыбке, когда она вспомнила родные просторы. — Почему решилась уехать из дома? — Отстраненно поинтересовался Стас. — Учёба! Да и вообще тогда казалось, что в большом городе жизнь бурлит! — хмыкнула Саша. А теперь я каждый отпуск лечу к маме, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя дома. Мне это знакомо, хмыкнул мужчина. Хотя к маме я не летаю, но за годы на чужбе не так и не привык. Словно одежда с чужого плеча. Может быть, лучше, но все равно не твое. С этими словами он снизил скорость и припарковался. Саша и не заметила, как они прибыли в самый центр города. Главный магазин страны имел роскошный экстерьер и не менее богатый интерьер. Прогуливаясь по широким проходам, сказочно украшенным, настоящими клумбами, девушка не предполагала, что когда-нибудь зайдет в брендовый магазин, чтобы сделать покупку. На одном из перекрестков их уже ожидала высокая девушка в соломенной шляпке, и идеальном комбинезоне из какой-то газовой ткани. Заметив Стаса, она буквально ожила и заискрилась восторгом. «Здравствуйте, Станислав Сергеевич!» С придыханием произнесла нимфа из какой-то легкой летней сказки. «Я так рада, что вы обратились ко мне. Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте, Анна!» Спокойно отозвался мужчина, приобняв Сашу и чуть толкнув ее вперед. «Нам нужен наряд на благотворительный вечер плюс гардероб в офис и на отдых, а также все, чего пожелает душа моей спутницы». Казалось, что лишь в этот момент нимфа заметила кого-то рядом со Стасом и опустила взгляд на Сашу. Девушка чуть приподняла брови, как бы спрашивая, «Удивлена, что он со мной? Я тоже». «Полагаюсь на ваш профессионализм», — учтиво продолжил шеф, пока стилист еще постигала суть сегодняшней встречи. «Я думала, помощь нужна вам и уже подготовила несколько костюмов в хороших местах», смущенно и с потаенной надеждой произнесла Анна. «Не сегодня», — возразил Стасов, взглянув на наручные часы. «Сколько на это уйдет времени?» Судя по взгляду, которым девушка окинула Сашу, ответ явно был похож на что-то типа «Вечность» но натянув профессиональную улыбку стилист уверенно произнесла нам хватит пары часов пришлите мне окончательный вариант платья по деловому ответил стас зачем удивленно спросила саша заставив этим его улыбнуться увидишь тихо хмыкнул мужчина и погладив по спине нежно чмокнул в висок «Я пока засяду где-нибудь в кафе, мне надо кое-что доделать. Карта с собой?» «Угу», — отозвалась девушка, смутившись от взгляда Анны, который она, впрочем, быстро отвела. «Как закончишь, пиши, я тебя заберу». После этих слов стилист тут же развернулась на каблуках и зашагала по широченному проходу, не заботясь о том, успевает ли за ней клиентка. Саша отступила от Стаса и побрела за специалисткой местных магазинов. Час спустя она стояла полуголой в примерочной и рассматривала себя в зеркало. За прошедшее время Анна из-под раскритиковала ее фигуру, рост и вкус. Все, что нравилось девушке, было либо прошлым веком, либо «А вам такое противопоказано!» Смирившись, она старалась молчать и примерять то, что дают. «Как вы там? Хоть что-то подошло?» Раздался из-за двери недовольный голосок помощницы по стилю. «Вы же забрали все, что было», — напомнила Саша. «Я тут без всего». «Ладно, подождите еще немного», — проворчала Анна и зацокала куда-то вглубь магазина, щебеча с продавцами. Усевшись на мягкую кушетку, девушка уже хотела закончить весь этот балаган. Как вдруг в комнату постучали и попросились войти. Прикрывшись своей блузкой, Саша пригласила в просторную примерочную девушку в элегантном платье с бейджем на груди. «Может, примерите это?» – любезно предложила она. «Мне кажется, оно вам подойдет идеально». На руках у продавца было черное восхитительное платье из нежного материала, настолько глубокого цвета, что казался самой ночью. Верх состоял из глубокого декольте на широких лямках, спускаясь вниз мягкими складками. Завышенная талия делала наряд чем-то схожим с греческим, что льстило любой фигуре. «Немного длинновато». С сожалением констатировала Саша, взмахнув лишней тканью и надевая предложенные туфли на каблуке. «Ничего страшного», — тут же заверила продавец. «Мы сегодня же подгоним наряд под вашу фигуру». Пока девушка смотрела на себя в зеркало, сотрудница магазина уже ловко подкалывала длину подола и места, где необходимо было ушить платье. «Как вам, нравится?» — участливо поинтересовалась консультант. «Даже не знаю» вздохнула Саша. «Я никогда раньше не бывала на больших торжествах, так что боюсь ошибиться». Все бывает впервые», — ласково произнесла девушка. «Главное, вы себе нравитесь в зеркале. Чувствуете, что можете покорить любого мужчину». Внезапно, почти без стука, в примерочную вошла Анна с платьем глубокого синего цвета. «Вот, примерьте это. Думаю, оно подойдет. Застыв от неожиданности, стилист оглядела уже примеряемый наряд и недовольно поджала губы. Насколько я помню, мы ищем что-то черного цвета. Спокойно произнесла Саша, стоя ровно, пока платье подгоняли по фигуре. Я принесла, что было, возразила Анна. Очевидно, вы плохо это делали, либо не слишком усердно строго ответила девушка, устав от пренебрежительного отношения к себе. Махнув на платье, она добавила «И проглядели это!» «Оно не слишком модное!» — поджав губы, произнесла стилист. «Станислав Сергеевич привык ко всему высококлассному. Он будет недоволен!» «Но платье из новой коллекции!» — вставила продавец. прибыло из Милана два дня назад!» «Меня вполне устраивает!» Удовлетворенно вздохнула Саша и, взглянув на Анну через зеркало, с вызовом спросила «А вас?» «Вполне», – стушевавшись, ответила Байер. Дальше дело пошло более гладко. Анна прекратила ерничать и быстро подбирала наряды для офиса и дома. Когда дело дошло до магазинов нижнего белья и обуви, удивлению Саши не было предела. Белье и правильные аксессуары – это основа женской уверенности в себе, авторитетно и покровительственно заявила стилист. Сам наряд может быть весьма демократичным, но вот все остальное обязано быть качественным, и на этом экономить просто нельзя. Еще через пару часов обе девушки уселись в кафе. Анна заказала себе чашку эспрессо, так что Саше пришлось обойтись лишь чаем, хотя проголодалась она знатно. «Могу я все же поинтересоваться?» — вдруг спросила стилист. «Где вы познакомились со Стасом? Простите, мое любопытство, но вы не похожи на кого-то из московской тусовки? А я знаю почти всех. Профессионально, так сказать. На работе». Лаконично отозвалась Саша, не желая потакать чужим расспросом. «Что ж, логично!» — хмыкнула Анна, деланно улыбнувшись. Стас появился на горизонте лишь к вечеру, когда силы и энтузиазм иссякли. Обе девушки встретили его с улыбками. Саша с облегчением, предвкушая конец утомительного дня, а вот стилист с затаенной надеждой. Забирая у них картонные пакеты, мужчина спокойно произнес. «Думаю, вы уже определились с предпочтениями моей дамы. Приобретите необходимое, пришлите ко мне домой. Все лишнее мы отправим обратно». «К вам домой? Не на городскую квартиру?» Как-то сникнув, спросила Анна. «Все верно», — кивнул Стас и тут же отошел в сторону, поинтересовавшись у Саши. Как погуляли, все понравилось. Устала, капец, вздохнула девушка и очень проголодалась. Тогда поехали, хмыкнул он. Тут недалеко есть хорошее место, где неплохо кормят. Ресторан и правда был выше всех похвал, как и угощение. Хотя Саша в этот момент уплетала бы все, что бы не положили перед ней. Стас с улыбкой наблюдал за тем, как исчезает еда и сам не отставал от спутницы. «Ты как провел день?» Наевшись, наконец-то, спросила девушка. «Работал. Встретился с другом, обсудили дела». Легко отмахнулся мужчина. «Довольно шопингом. Все купила. И даже кое-что лишнее», — проворчала она, когда со стола уже убрали пустые тарелки и ставили чайник с блюдом сладостей. Как ни старалась Саша отказаться от угощения, но пару кусочков щербета все же съела. О чем жалела по дороге домой? По прибытии в загородный дом девушка заметила Макса, который беззаботно и неуклюже гонялся в саду за бабочками. Полноватая женщина в серой униформе стояла рядом и нежно ворковала с ним, показывая пальцем на что-то интересное. Замерев на крыльце, Саша проследовала в дом, не желая мешать им, хотя в глубине души до ужаса хотелось обнять малыша. По приезде Стас ушел в кабинет, сообщив, что у него есть дела. Решив распаковать покупки, прибывшие с охраной, она обнаружила их уже развешанными в шкафах. Хотя казалось, что приобретено прилично, но все меркло в сравнении с обилием рубашек, пиджаков, брюк и прочим составляющим мужской гардероб. Заняться было особенно нечем, так что Саша от скуки нарядилась в самые дорогие туфли, и пошла отвлекать любовника от дел. В конце концов, надо оправдывать свое пребывание в этом доме. Едва она вошла в кабинет, как Стас тут же отложил какие-то бумажки и заулыбался тому, как девушка кружилась на месте. — Я считаю, что ты должен знать, за что заплатил бешеные деньги, — настойчиво произнесла она под заливистый смех мужчины. — Как скажешь! — Мягко прошептал он, обнимая ее и усаживая на край своего стола для жарких благодарностей. Рабочее утро началось с настойчивых ласк. Хотя выспаться она успела, но все же настроение в столь ранний час было соответствующим понедельнику. «Блин, Стас, сгинь куда-нибудь!» — проворчала Саша, зарываясь в подушку с головой. «Меня по утрам трогать запрещено!» Просыпайся, заурчал мужчина, прижимаясь со спины и целуя в оголенное плечо. У тебя осталось не так много времени на сборы. Завтракаем и в путь. А! Почти в панике воскликнула девушка, в попыхах вскакивая на ноги и заметавшись по комнате. Сборы прошли стремительно, и к завтраку они уже вышли вместе. Хотя она ожидала, что Макс тоже будет присутствовать, но мальчика нигде не было. За прошедшие выходные он так ни разу и не составил им компанию, наблюдая за поведением домочадцев и стаса в частности саша пришла к выводу что все идет по заведенному порядку во время дороги к офису девушка задремала, не переставая думать о своем новом статусе пока шеф уже кому то звонил по работе появление у главного входа да еще и под ручку не прошло даром коллеги курившие на крыльце а также толпившиеся у лифта, без слов поняли, кто отныне согревает постель генерального. Делая вид, что не замечает косых взглядов, Саша попала в свой кабинет. Рабочий день, как неудивительно, прошел спокойно. В обеденный перерыв ей передали с проходной ключи от Кузи, и к вечеру она впервые позвонила Стасу, чтобы узнать адрес его дома. «Привет, не занят?» Тихо спросила девушка, сидя за своим столом и кивая подчиненным, которые уже покидали офис. «Привет, для тебя нет», — хмыкнул мужчина. «Звоню по делу, так что я недолго», — протараторила Саша, услышав рядом с ним голоса и узнав кое-кого из директоров, в особенности Таню. «Слушаю», — коротко отозвался Стас, быстро став серьезным. «Я тут поняла, что не знаю адреса твоего дома», — со вздухом призналась она. «Можешь прислать СМС-кой? Мне машину пригнали, так что я уже вполне готова ехать». «Хорошо», — ответил он со странной интонацией. «Что-то еще?» М -м, «Нет», — смутилась на мгновение девушка. «Увидимся позже?» «Хорошо», — уже веселее произнес Стас, отключая связь. Минуту спустя на телефон пришло сообщение с адресом и со словами «Не летай». Навигатор показывал, что путь до дома шефа составит без малого почти два часа. Но Саша остановилась перед закрытыми воротами на 20 минут быстрее. Пока она искала номер экономки, чтобы ее впустили во двор, широкая стальная створка сама отъехала в сторону, открывая пространство. В доме девушку встретила тишина. Если не знать заранее, то о проживании здесь ребенка никак не догадаться. Внезапно на телефон пришло сообщение от Ангелины Васильевны. «Подать вам ужин, или вы будете ожидать Станислава Сергеевича?» Написал быстрый ответ, что хотела бы перекусить до появления хозяина, Саша стремительно переоделась в домашнее и направилась в детскую. Макс спокойно сидел на мягком коврике в окружении игрушек под присмотром гувернантки. «Здравствуйте!» — любезно произнесла она, едва девушка появилась в дверях. «Меня зовут Марина Степановна. Рада познакомиться». «Здравствуйте!» — поздоровалась Саша, улыбнувшись приятной нянюшке. «И мне приятно. Максим уже ужинал?» «Да, мы кушаем по часам», — закивала женщина. «Просто хотела предложить вам составить мне компанию», — произнесла девушка, замявшись на пороге. «Если не против?» «С удовольствием полакомимся чем-нибудь еще», — согласилась гувернантка. «Пока светит солнышко, можно и в саду погулять», — предложила Саша, не желая заставлять ребенка есть дважды только из-за своей прихоти. «Собственно, мы сами хотели сейчас выйти во двор», Лаконично отозвалась Марина Сергеевна, душевно улыбнувшись. «Погода хорошая, ветра нет, так что, Люба, дорого на свежем воздухе часик побыть». «Тогда накроем ужин в саду, хочу познакомиться с Максом», — честно призналась девушка. «Конечно, Александра Антоновна!» — учтиво кивнула нянька и тут же поднялась на ноги, чтобы собрать мальчика. Саша улыбнулась ей и еще раз взглянула на малыша, заставив себя выйти из комнаты. Прислонившись к стене в коридоре, девушка сделала несколько глубоких вздохов и вытерла вспотевшие ладони об домашние штаны. Растить своего ребенка – это великое счастье, которое не всем дано. Сама она мечтала о малыше и уже почти смирилась. Когда-то планы перерастали в надежды, а позже у мольбы – Но кто-то там наверху упорно не желал отвечать. Хоть возраст еще далек от преклонного, но девушка уже боялась даже искры, чтобы вновь не разочаровываться. На кухне собрался почти весь персонал, очевидно, привыкший ужинать до появления хозяина. Заметив Сашу, они засуетились и поднялись со стульев. Один Глеб Константинович что-то помешивал на плите, пританцовывая под какой-то мотив, что напивал себе под нос. «Ужин скоро подадут», — сразу же вставила Ангелина Васильевна. «Все в порядке», — тут же успокоила ее Саша. «Я просто хотела попросить накрыть его в саду и что-нибудь для Максима и Марины Степановны. Они тоже присоединятся ко мне». «Может, беседка будет предпочтительнее?» — уточнила домоправительница, чуть приподняв брови. «Вполне», — кивнула девушка. «Через десять минут все будет готово», — любезно отозвалась экономка. Макс уже гулял в саду, и едва Саша вышла из дома, как услышала его заливистый смех. Душу щемила от детской улыбки и веселых забав. Малыш бегал по газону и махал какой-то игрушкой, которая от ветра крутилась, чем занимала мальчика. Гувернантка осталась при подопечном, отказавшись от чая. Женщина рассказывала крохи о растениях. Как вдруг рядом запорхала бабочка, чем заинтересовала его. Девушка молча глотала ужин, не чувствуя вкуса, наблюдая за ними со стороны. Внезапно на дорожке появился Стас, но Максим не среагировал на появление отца. Это было странным, ибо дети обычно тянулись к родителям. Мужчина остановился на полпути к беседке и перебросился парой слов с нянькой. Очевидно, получив ответ, хозяин дома двинулся дальше, чуть задержавшись взором на сыне. Эти двое были так похожи. Хоть Стас не проявлял чувств по отношению к ребенку, она заметила, как потеплел его взгляд. «Как прошел рабочий день после большой новости?» Иронично полюбопытствовал мужчина, присаживаясь рядом. «Спокойно!» – пожала плечом Саша, отрывая взгляд от ребенка. Едва шеф с комфортом устроился, как из дома уже спешила горничная для сервировки ужина. Глеб Константинович нес поднос, где расположились широкие тарелки. «А как у тебя прошел день?» – вдруг спросила девушка, желая заполнить затянувшуюся паузу. «Как всегда, суматошно. Чуть хмыкнул Стас, принимаясь за ужин. Несмотря на то, что он уже не был чужаком для нее, Саша все еще не знала, Как ко всему этому относиться? Они никогда не беседовали по душам, да и друзьями не были. За все время лишь недавний разговор у машине был более или менее личным. И вот теперь они едят в тишине. «У тебя все нормально?» – тихо спросил Стас, пристально взглянул за нее. «Да, но...» «Но...» «А почему Макс не ест с нами?» – выпалила Саша, решив обсудить стороннюю тему. Мне кажется, малыш мог бы завтракать в столовой. Никогда не задумывался на эту тему. Недоуменно ответил мужчина, чуть замерев. Полагаю, надо уточнить у гувернанта, удобно ли это. Иногда я завтракаю на рассвете, а малыш еще спит в это время. Стас, дети просыпаются очень рано. Кмыкнула девушка, допив свой чай. Остаток вечера Стас провел в кабинете, занимаясь работой. А Саша решила не мучить себя и пришла в детскую, где поближе познакомилась с Максом. Малыш спокойно воспринял ее появление и легко пошел на контакт. Задавая простые вопросы об игрушках, девушка с каждой минутой чувствовала, как грохочет сердце в груди. Мальчик был так похож на отца, что теплота в душе сама собой согревала ее нутро. Если она еще не разгадала ребус под названием Стас Краснов, то вот с его сыном все было иначе. Максу нужна была доброта и ласка, и девушка уже готова была пролить всю нерастраченную любовь на него. В конце следующего дня она заехала по дороге домой в детский магазин и, сама того не замечая, набрала кучу вещичек, хотя планировала приобрести только пару футболочек. Уже стоя на кассе, почти машинально схватила бутылек с мыльными пузырями, Объяснять покупки не пришлось, ибо Марина Степановна без осуждения в глазах забрала обновки. Ужин в саду уже прошел веселее, когда Макс с нянькой присоединились к Саше, а мыльно-пузырьковое развлечение пришлось по вкусу всем участникам. Малыш неуклюже бегал по травке, ловя пальчиками летящие шары, пока она задорно выдувала их над головами. В четверг поздно вечером От Янки пришло сообщение, которое подбросило девушку на постели. Они уже собрались спать, когда подруга написала о том, что слишком пьяна и едет ночевать к ней на квартиру.